Глава двадцать 26. Сытую леди усадили в кресло у огня. От потери магии Астер слегка потряхивало, напоили эликсирами восстановления и снова понесли кувшины. На этот раз их делили пополам: половину выливали в котлы, а половину Герцог Грис отправлял в гарнизоны вместе с рецептом зелья и мешком необходимых трав. Это было проще, быстрее и надежнее малыми порталами Рамуальд мог играться весь день, да и расстояние было некритичным. Между тем граф Фолкнер во дворце не задержался. Он забрал несколько кувшинов зелья, рецепт и вернулся в свои скалистые владения, как только прилетел вестник. Соседи посчитали черные дымы погребальных костров, поняли, что болезнь пошла на спад и собрались атаковать, планируя захватить полупустые деревни и крепости. Барон Триан в свои владения не торопился. Он также передал кувшины с лекарством и приказ охранять границы и только. Каждую свободную минуту Грегори продолжал присматривать за леди Астер, попутно помогая его величеству диктовать вычурные политические ноты соседям. Часа через два Триан вывел девушку на прогулку в засыпанный снегом парк. Пришедшие из себя садовники начали расчищать дорожки, так что барон повел Астер вокруг огромной клумбы и заговорил: "Миледи, уже завтра двор придет в себя, и сплетницы заработают языками". Астер понятливо кивнула. Уже сегодня горничная сообщила ей, что придворных интересует, кто же проводит время в королевской подчевальне, если не королева. Слава орате, что ее величество разумная женщина. Поэтому я очень прошу вас принять это. С этими словами Грегори вынул из поясной сумки изысканный помолвочный браслет с гербом Триана. Мне очень нравится тот браслет, что вы надели мне на руку в храме. Леди погладила простенький медный обруч с чеканным узором. Но я понимаю и принимаю ваш дар. Одрожающей рукой грек надел невесте браслет и поцеловал холодные пальцы. Благодарю, миледи. Вы сделали меня счастливым снова. Уладив неотложенное дело, барон покружил невесту вокруг заснеженных цветников дал ей подышать холодом и снегом, убедился, что на щеках заиграл румянец, и тогда вернул во дворец, к теплу камина, крепкому чаю и горячим пирожкам, присланным королевским поваром. Они переломили ход болезней, но сила леди Астра все еще отчаянно нужна. Еще почти целую неделю невеста барона Триана прожила в королевской подчевальне. Сам король вёл дела, возлежа как на троне на огромной постели, преодолевая последствия болезни. Днём в комнате сновали вестовые, периодически появлялись придворные, приносили в паршезе её величество и детей, и даже вдовствующая королева-мать соизволила проведать сына, когда почувствовала себя лучше. Ночью становилось тише. Но всё равно постоянно доносили шорохи, шаги, чьё-то дыхание, храп и кашель. То бдила королевская охрана, да и некоторые придворные спали в передней комнате, опасаясь оставлять короля одного. Леди Астер так уставала, что спала, не замечая всего этого, потому и не знала, что стоило ей уснуть, барон Триан тотчас появлялся за ширмой укладывался на пол, завернувшись в плащ, и спал рядом, оберегая свое сокровище. А утром возвращался на ковёр у камина. Друзья и сам король делали вид, что ничего не замечают, а служанка каждый раз получала за молчание монету. Однако через неделю слухи о том, что дочь виконта устраивает по ночам оргии со всеми тремя хранителями и королем в придачу, достигли таких размеров, что ее величество сама попросила короля отпустить леди Фрей в ее покое. Я просто устала слушать эту ерунду Эльтан. Подкинь этим болтунам новую тему для разговоров. Король в ответ фыркнул и приказал приготовить для леди комнаты умершей во время эпидемии королевской тетушки с передачей всех титулов, прав и владений. Ахнули все. Спокойная леди была герцогиней в своем праве, то есть владела титулом единолично. Однако замужем не была и прямых наследников не имела. Зато собирала драгоценности и таланты. Числилась покровительницей художников, музыкантов и скульпторов. Ее покои во дворце служили образцом элегантности и вкуса. А еще загородные поместья, земли, доходы Воле короля Астр в один миг превратилась в самую богатую невесту сезона. Впрочем, даже ее величество ни капли не возражало. Все прекрасно понимали, если бы не магия леди, королевская семья потеряла бы куда больше. Отводя глаза, лекари признавались, что каждый держал в кармане яд на случай смерти короля и наследников чтобы уйти мгновенно и без боли. Очень уж коварная гибельная оказалась болезнь. Слухи и сплетни поднялись волной и готовы были обрушиться на девушку и раздавить, но барон Триан привычно встал на ее защиту. От души поблагодарил короля и тут же испросил разрешение увести невесту на прогулку, пока слуги готовят ее комнаты. Король милостиво кивнул. По правде говоря, ежедневно истощая свою магию, выглядела Астер бледной и очень похудевшей. Но рядом с бароном ее лицо сияло такой тихой радостью, что даже записные грымзы и сплетницы стихали в присутствии девушки. Полуэльф проследил, чтобы его невесту одели как следует, вывел ее в парк, бросил хмурый взгляд на придворных готовых случайно сталкиваться с ними на узких аллеях. И потянул невесту в конюшню. Вашу лошадь Грисс поставил к своим, думая, он не станет возражать, если я приглашу вас на знаконную прогулку. Астер только кивнула. Поджидающих в парке Акула она успела заметить. Конюхи оседлали и вывели коней, и пара неторопливо поехала по большому кругу. В специальной тропе для верховой езды устроены в королевском парке. Через некоторое время жениха и невесту догнали Холкнер и Грисс. Ваша светлость изящно приподнял шляпу герцог. Ваша светлость удивлённо воскликнул Астер. Вы ошиблись. Ничуть. Его величество только что на моих глазах подписал указ о передаче вам титула из всей собственности герцогене Алансон. Поздравляю Астор заорделась и пробормотала: "Его величество, милостив. Ваша светлость". С другой стороны приблизился граф. "Прошу прощения за настойчивость, но могу я пригласить вас в свои земли? Пусть ненадолго. Очень нужна ваша помощь". "Я бы с радостью, граф", леди оглянулась на барона и герцога. "Но я не знаю, когда и как смогу покинуть столицу. Карантин все еще длится. Я попросил Гриза, он откроет портал. Прошу вас, следуй. Всего несколько часов. Хорошо, но барон Триан едет с нами. Несомненно, прямо сейчас, умоляю. Астер только кивнула. Она знала, что Фолка не было в столице. Он охранял границу и мотался в свои владения, спасая членов клана. Что же у него произошло, раз потребовалась помощь мага жизни. И даже Герцог не стал возражать. Получив согласие, Грисс моментально открыл портал и скомандовал: "Быстро, через три часа жду вас на том же месте".